чему вся эта прелюдия с окружением? — спросил я американского командующего. — Как маньяк, смакуете свою скорую победу? — Могу уверить, сэр, что легкой прогулки у вас не получится. За каждый мой уничтоженный либо захваченный корабль вы заплатите неприемлемо большую цену. — Оставьте эти никому не нужные пафосные фразы, мистер Васильков, — хмыкнул Нейтан Джонс, скривившись. — Они настолько жалкие, что я даже слушать это не хочу. Что касаемо окружения... То нет, вы не угадали. Не садистское удовольствие заставляет меня медлить с атакой, хотя, не скрою, мне приятно наблюдать за гибелью ваших кораблей. Но сейчас все гораздо прозаичней. Я не могу допустить, чтобы линкор, на котором находится великая княжна Романова, и который, по моим данным, является одним из самых быстроходных, а главное, неповрежденных в вашей эскадре, не смог убежать. Видите ли, в скором времени мне предстоит встреча с самим императором Константином лицом к лицу». на которой я постараюсь уговорить его сложить оружие и деактивировать пушки своих кораблей. Сделать это с помощью такого важного заложника, как его дочь, будет гораздо легче, не правда ли? Извините, Васильков, вы не такая важная птица, поэтому вас я просто убью, только без обид. Я не мог сдержать смеха, несмотря на то, что ситуация вообще была не смешной. Американцы нас практически окружили и готовились раздавить, как букашек. «Значит, вы на самом деле поверили в нелепую байку Абадая и Смита о том, что Самсонову на подмогу идет сам император?» Продолжая смеяться, произнес я. «Я знал, что толстяк Абадая кого угодно заболтает. Но это действительно высший пилотаж. Передайте командору мои поздравления. Во-первых, никто никому не собирается верить», — замотал головой заметно стушевавшийся адмирал Джонс, на ходу сочиняя, чтобы такое собрать. «Информацию о прибытии в Екатеринославскую у царя Константина», Я получил из других источников, а не от Смита». «Ну как же, расскажите эти сказки кому-нибудь другому», — отмахнулся я, смахивая слезы. «Признайтесь, командующий, вы сели в лужу и клюнули на приманку, приведя к переходу все свои корабли. А в это время Самсонов раскатывает под орех вашего коллегу Парсона. Хотя, может, это вам и на руку, зная, что у вас с шваброидным Грегом неприятельские отношения. Однако в любом случае вы проиграли, Джонс». «Разобравшись с четвертым вспомогательным, черноморцы примутся за ваш флот и отомстят за нас. Оставим на время императора и остальных и вернемся к непосредственной теме нашей беседы», ответил мне на это американский командующий, несмотря на темный цвет кожи, заметно краснея от того, что какой-то Раский разгадал все его планы, да еще обвел вокруг пальца с этим царем. «Так что вы скажете по поводу великой княжны? Вы все в любом случае погибнете не позже, чем через два часа». Так хотя бы сохраните жизнь девушке. Что скажете, Васильков? Я бы не прочь, — искренне согласился я, понимая, что угрозы Нейтана Джонса не влев. И в данной ситуации янки с нами церемониться не будут. Брать в плен и все такое просто истребят всех поголовно. Но, к сожалению, капитан-командор Романова отличается редкостным упрямством, когда с чем-то не согласна. Она скорее покончит с собой, чем сдастся вам в плен. Вы что, маленький Васильков? — изумленно воскликнул американский адмирал. — Сделайте так, чтобы она до последнего момента не догадалась. Помимо упрямства, Таисия Константиновна обладает еще и чутьем, впрочем, как все женщины, поэтому обмануть ее не получится, — ответил на это я, улыбаясь. И тогда она перед тем, как вышибить себе мозги, пристрелит еще и меня, как собаку. — Вам все равно так и так умирать, — хмыкнул Нейтан Джонс, теряя терпение и недовольный тем, что переговоры зашли в тупик. Хотелось бы от вражеской пули или заряда плазмы, а не от своих. — Вы казались мне умнее Васильков, — вздохнул американец. — Что ж, прощайте. — Да я и себе таким же казался до последнего времени, — кивнул я Джонсу, отключая канал связи с Тикандорогой. Пару минут я сидел в задумчивости. Сигналы с только мне понятными цитатами из сказки про Нильса уже час как перестали фиксироваться, будто их и не было вовсе. После этого мне показалось, что я сам себе придумал то, чего не может быть в принципе. В любом случае, ждет ли меня тот, кто посылал мне сигналы или нет, никакой разницы не было, потому как американцы нас, тянущих космическую крепость, обошли и зажали в клещи на полпути к нужным координатам. Путь к спасению был для нас перерезан, так что, похоже, не удалось мне крыс за собой влечь и утопить. А тот, кто посылал мне этот странный сигнал, уж точно не успеет нас выручить. Черт! Опять немного не хватило. После таких невеселых мыслей, я подумал, а ведь в словах моего собеседника Нейтан Джонса был смысл. Ведь та американцы не тронут, а на самом деле, если надо, и пылинки будут сдувать, настолько ценный она заложник. Так княжна хотя бы жизнь сохранит, а после император сделает все, чтобы вытащить ее из плена. Конечно, девчонка не пойдет на это добровольно, поэтому надо что-то придумать». Тут же в моей голове возник Айк Пападакис и его гоп-команда. Он, не баба бритва и остальные как раз находились сейчас на Севастополе в составе одного из штурмовых отрядов. А если они прибудут на Кагул, и так невзначай под шумок, так сказать, упакуют Таисию Константиновну и на одном из модулей отвезут на Тикендорогу. В принципе, терять нечего, можно и попробовать. Тася, конечно, после такой подлости меня возненавидит, только это мне никаким боком не обернется. Ибо, как правильно сказал Нейтан Джонс, «Через два часа никого из нас в живых не будет». Обрадованный своим коварным замыслом, я уже было хотел связаться с Айком, но генерал Мордвинов вернул меня к жестокой реальности. «Александр Иванович, янки наваливаются со всех углов», сообщил он, показывая рукой на карту, на которой было четко видно, как восемь вражеских дредноутов резко пошли по направлению крепости. «Атакуют, открыли огонь». «Ничего», — подумал я, — «Время на операцию по подлой передаче венценосной заложницы в руки Нейтана Джонса у нас еще имеется. Главное – скоординировать с американцами свои действия, чтобы те не подстрелили челнок, на котором мои люди будут вывозить Тасю. Айк и Бритва, в попытке сохранить свои шкуры, точно пойдут на это. Надо только будет договориться с Джонсом, чтобы их не трогали. Господин контрадмирал, адмирал линкор Кагул самовольно отходит от крепости». и идет по направлению к флагманскому авианосцу американцев». Снова вернул меня с небес на землю генерал Мордвинов. «Как отходит?» — изумился я, подскакивая с кресла. «Как можно быстрее соедините меня с мостиком Кагула?» Оператор нажал несколько кнопок. «Ты куда это собралась?» Через секунду я уже смотрел в большие глаза капитана-командора Романовой. «Все равно погибать, так хоть не зазря», — весело ответила мне Таисия. Она не хуже меня понимала, что с такими характеристиками кораблей и крепости — Долго сопротивляться Янке мы не в состоянии, и в любом случае проиграем, поэтому решилась на крайний шаг. Я сейчас, пока мой корабль на ходу, успею добраться до Тикандироги, благо авианосец остался без охранения. Я раздолбаю эту ржавую каракатицу в лепешку, а потом умирать не страшно. В первую секунду я хотел приказать княжне немедленно возвращаться обратно, но, во-первых, понял, что это бесполезно, хотя можно было попробовать снова взять контроль над кораблем через его капитана Реваза Громова. Однако я прекрасно знал, что Громов, видимо, горячая кровь сказывалась не меньше, а то и больше княжны, в запале боя мог совершать отчаянные действия, поэтому точно не был бы мне помощником. Во-вторых, услышав слова этой отважной маленькой девочки, которая, несмотря на смертельную опасность, вела сейчас себя как настоящий герой, у меня язык не поворачивался запретить эту последнюю атаку Кагула. Да и о своем плане по похищению Тасси я в тот момент тоже, если честно, забыл. «Ай, плевать на все. Погибать так с музыкой. Вера в мужество своих товарищей и крепость брони наших кораблей во мне победила последние остатки рационализма. Иоанну Златоусту и Бородино поддержать атаку Кагула», — начал я отдавать свои последние приказы, А скольду и Арискане прикрыть корпусами от огня противника силовые установки данных кораблей, и встафию и эсминцу полки уходить под прикрытие причальных стенок Севастополя, истребители на выход». Штурмовым командам перейти на борт крепости. А что мне еще оставалось? Сейчас главное как можно дороже продать свои жизни. Будем отстреливаться до последнего, поддержим таран Кагула на тикан а вдруг повезет, а затем оставшиеся в живых команды эвакуируются на Севастополь, и там уж будем биться до последнего. Видимо, Нейтан Джонс пристально следил за нашими действиями, потому как только Кагул вышел на линию атаки, его Тикандорога остановился. и начал заметно сдавать назад. Вице-адмирал знал, что русские в секунду опасности готовы на все, от этого не захотел испытывать судьбу. Джон старший прекрасно помнил, как это уже было с Дрейком на Банкер-Хилл, когда я влетел на него на одиноком, и с Торосом на рискание, в результате чего тот лишился головы от рук Самсонова и решил даже не пытаться мериться с Таисией Константиновной храбростью и начал отступать. В это время два линкора его дивизии, ближе всего находящиеся к цикондороге, а именно Мэн и Джорджия, прекратили атаку на крепость, развернулись и пошли на перерез к Агулу, стараясь огнем своих орудий заставить княжну отказаться от своих намерений. Но им надо было лучше знать Таисию, чтобы капитан-командор повернула назад, когда уверена в своих расчетах, да еще и на взводе. Это было бесполезно. Будь перед ней целый шестой космофлот Янки, Романова не отказалась бы от своих замыслов. Линкор Когул, несмотря на шквал плазмы, разрывающий его борта и корму, продолжал лететь прямо на Текандирогу. Таисия Константиновна специально разогнала до предела свой корабль, чтобы, если даже врагу удастся вывести из строя его силовые установки, Когулу хватило бы энергии добраться до своей цели и хорошенько долбануть по авианосцу Джонса. Таисия оказалась права. Буквально через минуту Последнее сопло русского дредноута погасло после прямого попадания по нему орудия одного из средних калибров Джорджии. Тем не менее, Кагул по инерции продолжал нестись к своей главной цели, заставляя волноваться Нейтана Джонса и его офицеров на мостике. Надеть скафандры», — приказал командующий шестым флотом, понимая, что Чекандурога не успевает уклониться от удара, и столкновение неизбежно. «Истребителям покинуть ангары, остальной команде занять кресла ленджероны». Эта чертова стерва, дочка императора, захотела героически покинуть этот мир, прихватив нас с собой. Джонсу и его команде в последний момент повезло. От удара Тихандерогу спас кормен, успевший на параллельных курсах приблизиться к Кагулу. Благо у того, после попадания в двигательный отсек была снижена скорость и легким ударом в борт отвести наш корабль с линии атаки. Кагул, получивший неожиданный толчок в бок, Буквально в считанных километрах прошел мимо флагманского авианосца Джонса, заставив того облегченно выдохнуть. Ну вот и все, ваше высочество, усмехнулся Нейтон, собираясь отдать распоряжение штурмовым командам Текондороги и находящихся рядом линкоров Мэн и Джорджия, готовиться к обордажу русского дредноута. Теперь моя очередь. Адмирал, сэр, зафиксирована непонятная аномалия. Один из операторов командного отсека оказал рукой на экран. на котором четкое до этого изображение ближнего космоса и маневрирующих в пространстве американских и русских кораблей с одного из направлений становилось сначала размытым, а потом и вовсе сегментами исчезло с экрана и одновременно с тактической карты. Мы постепенно теряем видимость. Сканеры не могут пробиться через эту странную пелену. Я не понимаю, что происходит. — Почему вы отвлекаете меня столь незначительными моментами, Энсин? — нахмурился командующий. — Рядовой сбой аппаратуры корабля. Такое иногда случается после прыжка через гиперпространство. «Действительно, такое бывает после перехода через кольцо, но не на всех же кораблях эскадры сразу», — ответил на это оператор, указывая Джонсу на колонку сообщений с соседних вымпелов, в которой говорилось о точно таких же проблемах со сканерами. «На что это похоже?» Нейтан подошел ближе и более внимательно всмотрелся в продолжающую исчезать с карты секторы пространства. «Твою же мать!» Только сейчас вице-адмирал догадался, что это такое. «Никакой это не сбой аппаратуры. Это обычный туман войны, созданный помехами радиозондов», — воскликнул он, забегав глазами по карте. «И этот туман войны точно поставили не мы, а значит, сканеры дальнего обнаружения, на полную мощность. Пробейте мне эту пелену как можно скорей. Джонс на время забыл и о Кагуле, который был окружен тремя его вымпелами, и вообще о русской эскадре, отстреливающейся и прижатой к крепости. «Сейчас американскому командующему первым делом необходимо было выяснить, кто прячется в этом тумане и сколько их. Сканеры работают на сто процентов от возможного», между тем сообщил Джонсу дежурный офицер. «Мы все равно не можем пробиться сквозь помехи. Прекратить атаку», тут же отреагировал Нейтан Джонс. «Всем вымпелом эскадры собраться воедино, выполнять». «Как насчет атаки на когул, сэр?» С командующим связался майор Рони, недавно получивший повышение в чиню. «Мои штурмовики готовы и ждут только приказа на абордаж». «К черту кагул! отмахнулся Джонс. «Сейчас непонятно, выживем ли мы вообще или нет». «Адмирал, сэр, туман в некоторых квадратах рассеивается», — сообщил оператор. «Фиксируем приближение к нам десяти кораблей противника. Дредноуты из состава гвардейской преображенской дивизии ВКС Российской империи. Главным — линкор Москва». «Вы знаете, чей это флагман?» — усмехнулся Нейтан Джонс. перепроверяя данные по окончательной численности появившейся русской эскадры. Сам царь Константин пожаловал к нам на свидание. «Ха-ха-ха! Васильков, тебе не удалось провести меня! Император действительно ведет подкрепление к Тавриде, но кораблей у него слишком мало!» Нейтон победно ухмыльнулся. В Кильватор Москвы по-прежнему были выстроены все девять кораблей. Новых выпилов на карте так и не появилось. «Когда заработают врата?» — уточнил Джонс у своих офицеров. «Портал только что был активирован», — сообщил один из них. «В Екатеринославскую вошла наша третья группа вторжения». «Великолепно», — успокоился американский командующий. «Корабли Василькова на последнем издыхании и ничем не смогут помочь императору Константину, который летит со своими гвардейскими вымпелами прямо ко мне в западню. Мы свяжем боем его корабли с большими золотыми орлами. В это время третья, четвертая, а возможно и пятая группы вторжения прибудут к месту боя, — Окружат и уничтожат русских. — Нет, все-таки я гениален. — Адмирал, туман войны рассеивается в остальных квадратах, — сдавленным голосом произнес оператор. — И кажется, мы в большой заднице. На тактической карте в центре командного отсека «Атикондороги» россыпью малахитово-зеленых огоньков вспыхивали десятки новых русских кораблей. — Что это? — вырвалось у Нейтона на время потерявшего отдар речи. Между тем операторы один за другим сыпали новой, крайне неприятную для слуха командующего информацией. На радарах вторая бригада гвардейской Преображенской дивизии, сообщал первый оператор, численностью в 13 вымпелов. Увеличила скорость, движется на соединение с авангардной группой. Сэр, во второй линии более 50 неидентифицированных боевых кораблей, перебил его второй оператор. Но это точно русские, только почему-то названия не высвечиваются. Выстраиваются в атакующую фалангу. Адмирал сэр «Самые ближайшие к нам квадраты очистились от тумана войны», да — добил Джонса, третий оператор. «Прямо по курсу четыре дивизии Северного императорского космофлота. 97 вымпелов, не считая судов поддержки и десантных кораблей. Головным авианосец Петр Великий. Здесь что, все русские корабли одновременно собрались? Они практически у нас под носом».